Река вдруг остановилась, по озерному затихла, а за плечами генерала выросли крылья. — Батюшка, ты, однако, все можешь, — сказал старый якут. — С тобой так мы пойдем, речка. Ничего не боимся, бар-бар. Муравьев велел сначала пустить вброд навьюченных лошадей. — Святая Мария, — взмолилась Элиза, — сохрани мою виолончель. Одна лошадь сбилась с шага, под тяжестью мешка сахара заспотыкалась, рванулась вниз по течению, погонщик отпустил повод. Она упала, раза два переквыркнулась, послышался ее истошный крик и не стало. Там казаков и слуг, не умеющих плавать, сопровождали опытные всадники, ехали рядом со стороны течения. Во время переправы не раздалось ни единого возгласа, крика, только лишь гудела, шумела вода, да якуты отчаянно громко повторяли бар-бар. Элиза и Екатерина Николаевна переезжали через реку с зажмуренными глазами, чтобы не видеть кровешного ада. Возле них держались, сбивая напор воды, муравьев и ваганов. Глава 6 После переправы укрылись под развесистой лиственницей. С тяжелых ветвей стекали ручьи. «Как же мы будем спать?» – озябнув, спросила у мужа Екатерина Николаевна. На мне нет сухой нитки. Вели поскорее поставить палатку. Нам с Элизой надо переодеться. Да и ты весь промок». Элиза дрожала от холода и помалкивала. Она никогда не жаловалась на гнус, сырость и голод. Все стойко переносила. «Посмотри, Катенька, как браво держится Элиза!» И тут Муравьев не смог обойтись без шутки. «А все потому, что верит. Поручик Ваганов не даст ей погибнуть. Глядишь?» «И мы возле нее спасемся!» Между тем Струва следил, надежно ли укрываются от дождя в вьюки, глянул на карманные часы и к Ваганову. «Скоро одиннадцать. Пока поставим палатки, будет полночь. Завтра в четыре утра не сможем собраться». «Прикажите из парусины устраивать козырьки». Ваганов, покрякивая от укусов комаров, переодевался в сухую одежду. «Перед козырьками разжечь костры и сушиться». Спать в сыром платье – погибель. Ваганов с помощью матросов сделал навес для дам, развел костер. Он всем был нужен, отовсюду его звали на помощь. Ночь напролет гнусил дождь, в сопках громыхал гром. Путники напились чаю из железных котлов, этот раз без шуток и веселых рассказов. Даже Муравьев казался необычно молчаливым, уставшим. Ваганов тоже едва держался от усталости на ногах. Но другие, видел он, измучились больше него, потому вызвался первым дежурить по лагерю. Он обходил навесы, подбрасывал в костры поленья, поправлял мокрую тяжелую парусину на кольях. Так он дошел до костра генерала, который дремал над волглом потнике, подложив седло под голову. К нему прижалась Екатерина Николаевна. Возле нее, накрывшись головой пуховой шалью, клубком свернулась Элиза. Поручику так и хотелось до утра не покидать девушку, отгонять от нее комаров, стеречь глубокий сон. Чем она ему запала в душу? Как он позволил себе увлечься иноземкой, совершенно не понимая ее речи? Видимо, глаза у Элизы были настолько выразительны, так много говорили о душе её, что этого поручику хватило, чтобы полюбить девушку. Только зачем? Едва она в Иркутск. Для Ваганова станет далекой, недосягаемой. Всего лишь охотский тракт удерживает их рядом. Потом Элиза сядет в коляску и умчится в Париж. И уже поручику никогда ее не увидеть, Никаким зовом не дозваться. Так чему, зачем он со счастьем услуживает ей? Среди многочисленных звуков и голосов Старается слышать только ее голос. Как бы не утомился за день мюрав... муравьев, спал он в походе не более пяти-шести часов. Каждое утро обревался до пояса холодной водой и первым садился в седло. Особенно нравились генералу поездки ранним утром. Всходило солнце, розовел туман, пели птицы, деревья и травы сияли, блестели в росе. Утром на пути часто встречались звери, не успевшие убраться на лёжке. Сахатые и дикие олени стояли на косах рек. Бурые медведи шарились по каменистым склонам гор.